неожиданно амер опустил пистолет спрятал его обратно в кобуру вытянув обе руки сначала в стороны а потом вынул нечто из за спины и зажав это в кулаке поднял правую вверх уже какое то время светила луна на ее свет едва едва пробивался сквозь короны деревьев ветер снова задул с востока, но силыой его хватало только на то чтобы едва едва шевелить. самое тотонкий ветви сосен и пихт однако легкого блика на мигко светившего фигуру американца было достаточно в кулаке он зажал нож иностранец предлагал бой без огнестрела но вовсе не так уж безрассудно я слышал что профи часто презирают огнестрельное оружие ценя прежде всего вот такую вот резню Я понимал причину, по которой противник предложил себя как приманку. Скорее всего, у них был жесткий приказ захватить кого-нибудь из устроивших налет на колонну живьем. Также Амер понимал, что теперь без напарника он не сможет гарантированно меня схватить. Все, что у него осталось, это тянуть время до прихода своих. На раздумья не осталось времени. Я, опустив автомат... Вышел за спиной иностранца, держа автомат стволом вниз. Реакция у спеца оказалась отменной. Он тут же обернулся, но, увидев автомат у меня в руках, замер на полушаге. В мерцающем бликами, скудном лунном свете трудно что-либо разглядеть, даже если учился этому. Однако, когда твое начальство постоянно зажимает батарейки для фонаря, И еще и не к такому привыкаешь ростом амер был на полголы выше меня одет в доброродный камуфляж странно мерцавший когда на ткань падали пятого цвета сделав поправку на объем экипировки я определил вес незнакомца до ста двадцати килограмм и рост метр девяносто его лицо как и мое свскрывалало маска в прорезях поблескивали белки глаз нож иностранец держал в правой руке режущей кромкой наружу классика он рассчитывает раздел от меня как кролика и не занимайся я армейским фехтоованиением дольше чем на живым боем он вполне может победить причем расправа обещат быть скорой сжавшись расставив длинные руки янке с молча ждал Я демонстративно вытянул оружие, зажав автомат в правой руке, показывая, что стрелять не собираюсь. Амер ошибся в другом. Отсоединив магазин и сунув рог в подсумок на бедре, я передернул затвор, выбросив патрон из ствола, поймав его на лету и отправив в карман. Потом снова перехватил автомат двумя руками, направил ствол вперед и вверх для тычкового удара. он стал неким подобием короткой пики хорошо что у меня нет штык ножа иначе амер не стал бы рисковать и непременно начал бы палить из пистолета приказ приказом нажить хочется всем еры отлично бьются на ножах равного боя мне не выдержать после напряжных скачек по лесу да еще в тем найти и с едва зажившей рукой Яне собирался испытывать удачу подобным образом. Чего Янкесы не знают хорошо, так это штыковой бой. Армейское фехтование мой главный козырь на данный момент. Их, само собой, учили раньше, но с приходом в армию слабо развитых физически новобранцев и принятие на вооружение компактного личного оружия, штыковой бой изъялись в программ подготовки. Иностранец подумал что русский спятил и будет биться автоматом как дубиной потому ринулся вперед проводя серию из двух колючих и одного режущего удара по корпусу стараясь сократить дистанцию стволом отведя руку с клинком и отшагнув влево углом приклада ударе ламера в плечо шагнув ему за спину тот мгновенно вернувшись перехватом бросил клинок в левую руку но я снова блокировал ее прикладом, обратным движением, выводя ствол автомата в тычковый удар по кадыку. Янкес в последний миг отвел удар, стремясь поймать ствол за компенсатор, но я, чуть подправив траекторию, отшаганул вправо-назад и потянул автомат на себя. Противник невольно нырнул корпусом вперед, сделав широкий оборонительный мах каленком перед собой, но... тут же подставился сначала под удар по вооруженной руке по которой я тут же ударил прикладом и нож глухо звякнув выпал из разддроблной кисти от резкой боли он еще этого не почувствовал силец распрямиться воспользовавшись моментом и шагнув ему за спину я освободил зацеплен за пистолетную рукоять автомата ремень всегда сложенный в петлю В два движения, накинув удавку на шею Амера, резко потянул влево, помогая себе корпусом, чуть согнув ноги в коленях. Раздался короткий всхлип и следом глухой хруст шейных позвонков. Пытаясь освободиться, Амер сам помог мне сломать его же собственную шею. На осмотр тел не осталось времени, так или иначе, но эти двое, пусть и частично, но свою задачу выполнили. Сразу с двух сторон послышался треск птичьих крыльев. Это подоспевшие к месту засады и остальные преследователи. Вспугнули репчиков. Одновременно с востока и юга послышалось характерное гудение моторов-беспилотников. Запятнавший меня Амер успел таки вызвать подмогу, и теперь даже болото может оказаться лишь глубокой могилой. которую не нужно рыть не таясь особо я вынул рог из за пояса и вставив недостающий патрон примкнул магазин к автомату тихо передернув затвор закинув весло за спину закрепив его лямкой с карабином на ремне справа я снова побежал в сторону болота гнилостный сырой запах и редкие голоса лягушек были уже совсем рядом То, что предстояло сейчас, я буду проделывать в первый, и если все сорвется, то в последний раз в жизни. Пожалуй, это теперь единственный способ уйти от погони. Другим вариантом будет только гереческая смерть, которой очень хотелось бы избежать. Привычно чуть сутулившись и наклонив голову вниз, а корпусом подавшись чуть вперед, снова начинаю монотонный забег до близкого уже края где начинается топкая болотная земля если описывать собственноенные ощущение человеку со стороны, то сейчас я практически ничего уже не чувствовал дело даже не в стимуляторах которых у меня нет или в особом геройском слайде характера страха тоже не осталось человекек так устроен, что когда работают некий резерв и организм отключает все мешающие выжить ощения и какое то время так можно делать практически что угодно в мозгу как правил в такие мгновения пусто, а побуждающие к действию мысли возникают как бы вспышками и тело выполняет их не рассуждая. однако бежать стало трудно даже в таком состоянии звеье к болоту тут не ходило даже узкой стежки ведущие сквозь кустарник не протоптана продирая сквозь ний ветки деревьев и плотные заросли особо густые в насыщенной влай почве высоченные травы я потратил почти час преследователи уже вышли на место моего столкновения с их товарищами оттуда слышались орики между деревьями мелькал желтый свет фонарей шум моторов в воздухе сместился вправо один вражеский аппарат висел практически у меня над головой сейчас все решит только случай если трюк удастся то погоня сместится ю женее и закончится ничем особо не мудря с выбором я срезал подходящее по размеру тонкое деревце и уже стоя по поясу в холодной воде очистил ее от веток. Получился двухметровый щуп или по-простому слега. Осторожно, но как можно более быстро я пошел вперед, прощупывая доходящую уже до подбородка гнилостно воняющую жижу. Под ногами колыхался зыбкий трофяной ковер. идти по которому следовало теперь совсем медленно темнота сомкнулась вокруг ступни ног слегка засасывалало иногда попадались непонятные то ли бревно то ли камни позади от берега послышались приглушенные голоса и всполох и сильных фонарей неожиданно сверху ударил крупнокалиберный пулемет причем Самого выстрела почти не было слышно. Целая стена из ошметков травы, илой грязной воды вздебилась в каких-то десяти метрах впереди и справа от меня. Не дожидаясь, пока оператор беспилотника возьмет более верный прицел, я без всплеска сел на корточке, оставив слегу над водой, чуть в наклоненном состоянии. Необструганная верхушка. сохранившая несколько коротких веточек вот и все что осталось на поверхности задержка дыхания нужна мне только на пару минут пока не получится вынуть из бокового шва слева на поясе кусок резинового полового шланга полукольцом охватывавший талию под ремнем за который держался тремя проволочными прихватами звуки не исчезли полностью пули шлепали по воде Ощутимо дрожала зыбкая почва под ногами. В царящей вокруг темноте я мог полагаться только на осязание и память. Нащупав карман, я расстегнул сторожок застежки и вытянул кончик шланга, потянув за скрепляющий его узел, который тут же поддался. На одном конце трубки я прикрутил вынутое из другого кармашка проволочное кольцо с широким крючком. который, имея большую степень свободы, не будет цепляться за сучки на палке. В разных подсумках, разгрузке и кармашках куртки у меня всегда есть всякие полезные мелочи. Болтики, куски проволоки и прочий, вроде бы бесполезный хлам, но без него не выжить. Диаметр слеги я всегда выбираю на ощупь, чтобы крепко держалось в руке, поэтому и крючок. в полынне пришелся в пору